Глава двадцать вторая. Джон на вышку. Тут же начал раздавать команды Ярев. Лия на крышу дома. Отрабатываешь по целям оттуда. Рена Юмика ямы номер три и семь. Анна, остаешься в лагере? Отрабатываешь из-под вышки. Она твое укрытие. За мной общий контроль и окоп. Яма номер двадцать два. Исполнять. И тут же все начали бегать, и только неопытный человек, наблюдая со стороны, мог сказать, что все мельтешили. Вокруг была сплошная суматоха. Все действительно выглядело хаотично, но при этом никто никому не мешал. Все друг другу помогали, если того требовала ситуация. Все друг другу подсказывали. Первой позицию заняла разведчица. Она уже была облачена в броню, при ней уже было оружие, так что, пополнив боекомплект, она залегла на пока что крыше дома, начав тут же отрабатывать дальше по далеким целям, иногда уничтожая их. Вторым позицию занял Рен, прыгнув в прикрытую яму, которая не обзавелась своими кольями. Не самая удобная точка, если вдруг там есть сбросы, либо это дроны и камикадзе, то такая ямка не особо спасет. Но все равно это лучше, чем находиться на открытом пространстве. Со всех сторон он был защищен от возможных прилетов и осколков от них. Следом под вышкой оказалась Анна, которая со стороны выглядела как кремень и пристально следила за небом. Ее роль была в поддержке. Она должна была подносить боеприпасы для Джона, если вдруг они у него начнут заканчиваться. А это вполне себе может произойти. Потом заняла позицию Юмика, которая была на том же участке, что и ее муж, но видели они друг друга мельком, ибо находились практически по уровню забора. Но при этом им не нужно было... Но это им и не нужно было, радиоканал был настроен, а у всех в шлемах были портативные радиостанции, которые позволяли обеспечивать всех связью в небольшом радиусе. Ярев же помогал Джону собраться, тому было тяжелее всего, особенно после ранения. Рука хоть и двигалась, но он старался ее беречь. Но в конечном итоге уже через пять минут здоровяк залезал на вышку, где потом схватился за пулемет и был готов открыть огонь. Ну а Ярев нырнул в последний окоп, из которого, в видимости, оказалась Юмика, но вот ее мужа он уже не видел. «Лия!» — спокойно обратился командир к подчиненной. «Доклад!» «Уничтожило три дрона, полностью опустошило два магазина. Цели не приближаются. Находятся на равноудаленной дистанции, стараясь совершать маневры уклонения. Смысла в дальнейшем введении огня не вижу». «Быстрее израсходую все боеприпасы, нежели собьют цели на таком расстоянии!» «Принял. Прекратить огонь. Готовимся к встрече противника. Лия, продолжай наблюдение за дронами наших... гостей. При их приближении спускайся, так как ты находишься в уязвимом положении». «Есть!» — сбравада ответила она, после чего сосредоточилась на целях. Далее время потекло вяло, словно не хотело, чтобы ситуация менялась. Дроны продолжали висеть все на том же расстоянии, не приближались и не отдалялись. Периодически Лия докладывала обстановку, например, смогла точно определить расстояние до целей всего 2,5 километра. Немного для современного оружия с умной системой прицеливания, но и достаточно с учетом размеров целей. Но ничего не происходило. Все начали внутренне расслабляться, опускали оружие, готовились морально, что ничего не произойдет, но все же не теряли бдительности. Враг мог оказаться достаточно коварен, чтобы дронами отвлечь внимание с одной стороны, а после напасть с противоположной. Именно поэтому пулемет смотрел не туда, куда направили свои взоры все остальные. «Уходят», — с облегчением произнесла Лия, «ровно противоположно от нас. И пропали. Стоп, нет. Они действительно пропали. Были и были, и словно в небе растворились». «В каком смысле?» — уточнил тут же Ерев. «В прямом, командир», — ответила девушка. «Они действительно словно растворились в пустоте, как в играх или фантастических фильмах, словно поле невидимости какое-то активировали». «Шутки шутками, но это, скорее всего, наш враг, командир», — отозвался уже Джон. «С учетом того, что они с планеты смогли снести целых три корабля и повредить четвертый, не думаю, что у них нет чего-нибудь подобного. Я бы сходил на разведку, либо кого-то отправил». Юмика, тут же обратился к эксперту по выживанию Яра, следом ко второй девушке. Лия, ноги в руки и вперед. Найти и притащить все обломки. Взять один пустой рюкзак и в него сложить вообще все. Но сначала обеззаразить каждую деталь. Мало ли какие там были бактерии или еще что-то. Возможно, наш противник и добивается того, чтобы мы попытались захватить их технологии, которые явно преобладают над нашими. Есть! Хором отозвались обе, а спустя минуту бегом направились в нужном направлении. Остальным покинуть позиции, оружие не складывать, продолжить заниматься поставленными ранее задачами. Уже более спокойно отдал приказ Яр. «Джон, остаешься на вышке! Следи за периметром, чтобы ни одна мышь не проскочила мимо нашего минно-взрывного заграждения!» «Принял, командор!» — отозвался штурмовик, начав периодически менять угол наблюдения и направление ствола. Дальше все продолжили заниматься своими делами. Для ускорения процесса строительства дома Анна начала подавать доски Рену, хотя девушка и не особо хотела это делать. Просто понимала, что так будет правильнее. Тот их принимал, укладывал как надо и прибивал. Ярев же постоянно бродил вокруг лагеря, осуществлял патрулирование. Наблюдатель и защитник на вышке – отлично, но у каждой системы должно быть дублирование. Хорошо, если есть после этого еще и резерв. Спустя примерно час, когда второй слой досок был уложен, а внешний контур их усилен очередным слоем бревен, вернулись девушки. Они были напряженными, но на их лицах читалось, что поставленную задачу они выполнили. Зайдя внутрь периметра палаточного лагеря, они сгрузили рюкзак. Туда подтянулись и остальные, в первую очередь тот, кто хоть что-то мог рассказать относительно конструкции уничтоженных металлических птиц. «Дроане», — начал устало говорить азиат. Точно не наши. Есть различные кристаллические обработчики. Точно не скажу. Структура интересная. Имеет турбореактивные двигатели практически с нулевой слышимостью. Смог запитать от нашего источника питания и запустить на остатках топлива. Никто из вас даже не обратил на это внимание. Также есть множество неизвестных темных ящиков. На практике проверить не удалось. Придется заниматься восстановлением, чтобы узнать функции данных элементов. «Если сможешь найти источник поля невидимости, то это будет огромным подспорьем для нас», – не стал скрывать своих мыслей командир. «Скорее всего, тут есть какой-то код», – пожал плечами инженер. «Я не скажу. Тут нам потребуется новый член команды, за которым завтра вам придется отправляться. С ним в паре мы сможем разобраться за более короткий срок, но мне кажется, что эта задача не относится к критической». «В данный момент не относится», – кивнул Ярев, когда Рен повернулся к нему лицом но наш противник может обладать такими технологиями не только в таком варианте. Кивнул одиннадцатый на разбитую металлическую птицу. Если у него есть что-то похожее для пехоты... Тепловизоры, как ни в чем не бывало, проговорил Юмика. А теперь прошу озвучить, где они у нас еще есть, за исключением прицела Улии, а также практического продвинутого шлема у Джона. Посмотрел на китаянку командир. У тебя может быть слабый вариант, у меня есть нечто похожее. Но это не то. Плюс я не удивлюсь, если это поле также маскирует и тепловые волны, как и световые. Тоже верно, кивнула девушка. Лия, ты в инфракрасном смотрела на эти дроны? Да, послышалось уже по рации, ибо девушка вернулась на задание и наблюдала за периметром. Пропали также. Полностью слились с фоном. Скорее всего, тут поле искажения лучей. Внутренние источники не выходят, а внешние огибают. По крайней мере, у меня только такие догадки. «Как у черных дыр?» — уточнил Рен, нахмурившись. «Но когда они из-за гравитации искажают пространство настолько, что их аккреционный диск видно целиком?» «Да», — кивнула девушка, зная, что за ней наблюдают со стороны. «Вот только как этого добиться, я искренне не понимаю. Но, возможно, технологии будут развиты на основе наших находок?» «Хитро сказано, подруга!» — хохотнула Анна. Может, мы действительно дадим человечеству возможность технологически продвинуться на несколько десятков лет вперед? А у меня на родине всегда говорят, что лень и война — главные двигатели прогресса. Тот, кто это придумал, очень мудр, — проговорил Рен. Только если лень нам не подходит, то, скорее всего, нас будет ждать тут полноценная война. Но есть в этом и свои плюсы, не так ли, командир? Да, — спокойно отозвался Ярев. Теперь мы точно знаем, что наш враг знает о нашем прибытии на планету. И мы более не можем считаться в безопасности. Оружие всегда держать при себе. На ночь, на расстоянии, но чтобы была возможность его быстро схватить. Думаю, тут маленьких детей, которые захотят им побаловаться, нет. Если будет совершено на нас нападение, то лучше быть готовыми хоть в какой-то степени отразить онное. В палатках сделать небольшие запасы боекомплекта. А пока... Продолжаем заниматься тем, чем начали. Мне продолжать тестирование местных блюд. Хотела сначала пошутить борцов, но потом быстро передумала, закончив фразу более серьезным тоном. Думаю, пока с этим повременим. Помотал в стороны головой Ярев. Помогай строить дом. Неплохо получалось. Схватывало все на лету. Рен также отозвался о тебе положительно, пока бормотал, разбираясь в обломках дронов. «Я говорил все это вслух?» Удивился последний, встав, наконец, на ноги. «Да, друг мой раскосый!» — хохотнул темнокожий. «Ты часто бормочешь себе под нос, когда на чем-то концентрируешься». «Буду знать, спасибо!» — кивнул Рен. «Теперь буду знать, что за мной есть такие... особенности». «Не за мной, а у меня!» — поправила его тут же жена. «Все же твой всеобщий все еще слишком плохой». «Достаточно, чтобы его нормально понимали!» — махнула рукой Анна. По крайней мере, командовал во время стройки, он точно нормально, я его понимала. Благодарю, сделал азиат легкий поклон. Так, все, хлопнул в ладони Ярев, привлекая к себе внимание. Перед нами стоит важная задача. Нужно до вечера построить дом. Юмика и Анна занимаются плетением стен. Нужны минимум трехслойные. Я и Рен продолжаем строить. Лия помогает нам, будет забирать у вас плетеные стены и передавать нам. Также будет вам сообщать, какого формата они нужны будут. Я ведь все правильно сейчас сказал. Да, кивнул Ли. Все верно, командир. Продолжаем строительство. Продолжаем.